Важнейшее значение имел тот факт, что последствия сталинской политики полностью подтвердили бухаринские предсказания о гражданской войне, сельскохозяйственной катастрофе и хронических диспропорциях в промышленности, возродив таким образом притягательную силу бухаринской политики. В этом смысле следует толковать постоянные утверждения Сталина о том, что правая оппозиция в ВКПБ есть бесспорно самая опасная, сильнее огонь на правом. Равно как и то необыкновенное зрелище, которое представлял собой шестнадцатый й партсъезд в июне-июле 1930 года, превращенный прежде всего в хорошо организованную кампанию нападок на возрождавшиеся бухаринские настроения и на правый оппортунизм в партийных рядах. Высказывание Сталина «Сильнее огонь направо» датировано 27 мая 1930 года. Столь же важно, что буквально каждое оппозиционное течение в партии в начале 30-х годов, включая авторов анонимных листовок и участников спорадических протестов, дело Сырцова-Ламинидзе – в 1930 году группу Рютина в 1932 году и возглавляемую Смирновым немногочисленную оппозицию государственных администраторов разделяло бухаринское экономическое мировоззрение. Анализ содержания нападок «Правды» на оппозиционные проявления в мае-июне 1930 года показывает, что 85% недостатков зачислялись так или иначе в разряд правых. Как отмечал Сталин, даже экономическая оппозиция левых стала теперь в большей степени правой. На 16 съезде один из ораторов-сталинистов с тревогой привел пример оппозиционных высказываний в провинции. «Политика Сталина ведет к гибели, нищете. Мероприятия, какие предлагают Бухарин, Рыков и Угланов, единственно верные, ленински выдержанные, и только они способны вывести страну из того тупика, в который Сталин завел». Подобное же признание широкого распространения правых настроений в 1930-1933 годах в журнале «Большевик» за 1930 год, номер 21, страница 46 Особенно сильны они были в Москве. Даже большинство в ЦКК, бывшей некогда бастионом сталинизма, перешло, как сообщают, на бухаринские позиции, поскольку события убедили его в том, что Бухарин прав, а Сталин губит страну. Все эти события не вернули Бухарину власти, однако они предоставили ему даже после 1933 года, когда кризис кончился и доверие к Сталину возросло, единственное в своем роде положение представителя несталинского большевизма в партии. Это обстоятельство поможет объяснить ярость сталинских нападок на Бухарина в начале 30-х годов важность роли, которую он сыграл в проповедуемой умеренным крылом политики примирения и, в конце концов, выдвинутые против него обвинения. Оно также поможет понять его собственное двусмысленное поведение и, в особенности, его решимость остаться в партии и послужить в ней движущей силой перемен. С точки зрения обычных политических норм, катастрофа, связанная с коллективизацией в начале 30-х годов, должна была низвергнуть сталинское руководство и вернуть к власти бухаринцев. Вместо этого, поскольку партийные руководители, хоть и без великого энтузиазма, стояли за Сталина, очернение и преследование Бухарина и его сторонников усиливалось прямо пропорционально обострению существовавшего кризиса. Тем не менее, Бухарин дважды ухитрился высказать партии свое мнение по поводу сельскохозяйственной политики Сталина. В статье, опубликованной в «Правде» 19 февраля 1930 года, пользуясь завуалированными фразами, которыми он теперь единственно мог выражаться, Бухарин высмеял официальный миф о том, что коллективизация представляет собой хорошо продуманное продолжение НЭПа, основанное на растущей поддержке крестьянских масс. «На самом деле, — писал он, — это есть насильственное прекращение НЭПа, в коллективизацию мы вошли через ворота чрезвычайных мер и быстро развернувшийся кризис зернового хозяйства. «Значительные издержки коллективизации», — добавил он, — «объясняются тем, что государство прибегло к самым острым средствам внеэкономического принуждения». Статья «Великая реконструкция» в «Правде» 19 февраля 1930 года. Его слова немедленно подверглись критике. 7 марта 1930 года, через пять дней после того, как Сталин внезапно обрушился на работников на местах, Бухарин в ответ, по сути дела, указал, на ком лежит настоящая политическая и нравственная ответственность за постигшее деревню бедствия. В рамках исторической полемики, будто бы направленной против недавней папской энциклики о большевизме, он провел тонкую, но вполне однозначную аналогию между дисциплиной трупа, идеологической проституцией и беспринципным подхалимством, насаждаемым иезуитским орденом Лойолы и сталинизмом. Проведя эту аналогию, он заклеймил сталинскую коллективизацию цитатой из критической гуманистической истории папства. «Если они, папы, умершляют душу, то почему подобает им называться наместниками Христа? В чем сходство их учреждений? Он некогда сказал, обращаясь к Петру, «Паси овец моих» а что делают папы не доводят ли они до голода христиан истощенных папским грабительством постоянно сдирают кожу и при стрижке обрезают до мяса свою паству статья «Финансовый капитал в мантии Папы» первоначально появилась в «Правде» 7 марта 1930 года. Аналогия, проведенная Бухариным между Сталином и иезуитами, была вполне прозрачна. Дертрам Вульф первым из исследователей обратил внимание на важность этой статьи. Иными словами, Сталинское ограбление крестьянства не имеет ничего общего с ленинскими заветами или с большевизмом. Это резкое обвинение отрезало Бухарину доступ к центральной прессе. Лишь через три года ему позволят снова писать на политические темы для правды и известий. Поэтому сначала он обратился к новой форме протеста, окрещенной официально критикой бухаринским заговором молчания. В результате сложившегося из-за коллективизации кризиса заявление с признанием политических прегрешений, подписанное им Рыковым и Томским в ноябре 1929 года, вскоре было сочтено неудовлетворительным. Теперь Сталин потребовал, чтобы Бухарин полностью осудил свою оппозиционную политику, отказался от своих обвинений и отрекся от своих последователей в стране и за границей. Свидетельство Гайсинского. Бухарин ответил отказом и где-то в начале 1930 года, возможно, реагировал на это требование угрозой покончить жизнь самоубийством. Свидетельство по бюллетеню оппозиции, номер 19 за 1931 год, страница 18, дата не ясна. Неравная схватка между организованной печатью, громко требовавшей его покаяния, и вызывающей безмолвным Бухарином, продолжалась почти весь 1930 год и создала драматическую ситуацию на 16 съезде. В то время как оратор за оратором выдвигали требования, чтобы великий молчальник присоединился к кающимся, Перед собравшимися Рыкову и Томскому Бухарин бойкотировал съезд, хотя тот и переизбрал его самым нелепым образом в Центральный комитет. Как раздраженно заметил один из сталинистов, его девятимесячное молчание было в высшей степени показательным и многое говорило тем, кто разделял его взгляды. Ходили слухи, что Бухарин был болен во время съезда, однако, как указывали сталинисты, это не помешало ему выступить с письменным заявлением. 10 ноября 1930 года, после длительных переговоров, Бухарин, наконец, подписал еще одно двусмысленное заявление. Заявление н бухарина в ЦК ВКПБ 20 ноября 1930 года. О характере переговоров можно судить по версии Молотова Кагановича, датированной 30 декабря 1930 года. Он снова в расплывчатой форме признал свои ошибки, открестился от всяких попыток скрытой борьбы с центральным руководством и призвал к сплоченности вокруг ЦК. Его главная уступка заключалась в отречении ото всех уклонов от партийной линии. Однако он не уступил требованию прямо осудить свои собственные политические установки или выдвинутые им в 1902 обвинения он демонстративно отказался изменить свою точку зрения на западноевропейский капитализм и, таким образом, свое негативное отношение к комментарновской политике Сталина. Он не отдал дань обычаю превозносить генсека, он даже не упомянул его, дав этим понять, что идет навстречу ЦК ВКПБ, а не Сталину. Этот компромиссный документ – был неохотно принят в качестве минимума и не очень содействовал поправке отношений между Бухарином и сталинской группой. Когда на состоявшемся в следующем месяце заседании ЦК Молотов заметил, что заявление все еще оставляет желать много лучшего, Бухарин презрительно ответил «У вас власть, вы, если хотите, истолкуете это, как вам понравится». Однако в политической ситуации 1930 года еще один, пусть даже формально покаянный жест Бухарина являлся значительным событием, деморализующим его сторонников и играющим на руку Сталина. Рютинская группа, например, критиковала Бухарина в этой связи. Ответ, почему Бухарин пошел на этот, хотя и минимальный шаг, снова приходится искать в имеющихся на этот счет отрывочных данных. Его все еще тревожила участь его молодых протежем. Однако главную роль здесь сыграли, видимо, иные соображения. Дело Сырцова-Ламинидзе убедительно продемонстрировало к началу ноября, что партийная олигархия – не изменит Сталину, и что поэтому какая-либо серьезная надежда на успех оппозиции совершенно исключена, во всяком случае, на какое-то время. Будущие члены умеренной фракции Политбюро принимали активное участие в опорочивании Сырцова и Ламинидзе, например, речь Кирова 2 декабря 1930 года. Бухарин, лишившийся возможности обращаться непосредственно к партии или к стране, стоял таким образом перед выбором между молчаливым попустительством Сталину в какой-то форме и бессмысленным сопротивлением, скрытой борьбой. А такой курс содержал риск исключения из партии и отказа от всякой роли в будущих событиях. Печать теперь угрожала Бухарину исключением. Столь же зловещий оттенок имело то обстоятельство, что бухаринские взгляды связывались со взглядами подсудимых на проходившем в тридцатом году процессе спецов. Журнал «В пропагандист» за 1930 год, номера 3-4, страницы с первой по девятую. Помимо этого обстоятельства, но и в тесной связи с ним имелась более глубокая дилемма, с которой Бухарин неоднократно сталкивался в оставшиеся ему годы. Его яростно-враждебное отношение к жестокости сталинской политики было очевидно. Из соображений гуманности ему было жалко загнанного крестьянства, а на расточительные дорогостоящие промышленные объекты он смотрел как на какие-то прожорливые чудовища, которые все пожирают, отнимают средства потребления у широких масс. В то же самое время он сохранил веру в революцию и в партию и был таким образом психологически и политически привязан к существующей системе. Более того, с какой бы жестокостью и расточительностью не преследовал Сталин свои цели, индустриализацию, коллективизацию сельского хозяйства, технический прогресс, новые формы профсоюзной организации, цели эти разделялись всеми большевиками, включая Бухарина. Если его оппозиция сталинизму в последние годы жизни приобрела поэтому какой-то трагический оттенок, она в то же время нередко представлялась безнадежно, несостоятельной и жалкой. Как объяснил впоследствии Бухарин, это смешение предосудительных сталинских методов с общими для большевиков целями выработало у него двойственную психологию, своеобразное умственное раздвоение, еще более усугублявшееся положением в деревне, которое в годы коллективизации ставило под угрозу не только сталинскую политику, но и вообще власть большевиков. Если сталинское руководство подтвердило худшие опасения Бухарина, то последствия поставили его и его сторонников буквально в 24 часа на другую сторону, как защитников возмутившегося крестьянства. Сопротивление крестьянства угрожало самому существованию советской власти, и Бухарин... Опасался теперь, что его нельзя будет успокоить даже его собственной умеренной политикой. Один советский историк заключает, что сталинская политика в 1929-1933 годах создавала угрозу самому существованию диктатуры пролетариата. Очерки истории коллективизации, страница 45-я. Учитывая особое положение Бухарина, его преданность партии и революции и политическую ситуацию, ясно, что он не видел выбора. Некоторое время спустя он процитировал, явно имея в виду самого себя, высказывание Энгельса по поводу дилеммы, перед которой оказался Гёте существовать в жизненной среде, которую он должен был презирать и все же быть прикованным к ней, как к единственной, в которой он мог действовать. Подписав в 1930 году компромиссное заявление, Бухарин занял промежуточную позицию между открытым сопротивлением, безудержным восхвалением сталинского руководства и малодушным покаянием, которые теперь становились политической нормой. Речь товарища Бухарина на объединенном пленуме ЦК и ЦКК ВКПБ. Ретроспективные замечания. Правда за 14 января 1933 года. Он занимал эту позицию в течение двух последующих лет, предваряя свои нечастые публичные высказывания поверхностными реверансами в сторону побед социализма, избегая организованной оппозиции и советуя другим держаться от нее подальше, и предупреждал тех, кого он раньше отстаивал, например, беспартийных специалистов, что он больше не в состоянии их защитить и что им тоже следует выбрать между двумя лагерями». Интересным примером публичного поведения Бухарина был его отказ присоединиться к ритуалу восхваления Сталина и признать его вождем и вдохновителем всех достижений страны. В 1930-1932 годах он вообще редко упоминал о Сталине, говоря вместо этого о руководстве нашей партии и ее Центральном комитете. Когда ему все же приходилось признать роль Сталина, он предпочитал скромную формулировку «ЦК» во главе с товарищем Сталином. Эта политическая позиция не прекратила официальных выпадов против Бухарина и его политических установок. Антибухаринизм стал теперь составной частью идеологии сталинизма. Однако она дала ему возможность энергично функционировать на протяжении пертурбаций 1930-1933 годов в своей незначительной должности заведующего научно-исследовательским сектором в СНХ, а после его ликвидации в 1932 году и во вновь созданном Наркомтяжпроме. Это, в свою очередь, позволило ему играть ведущую роль в Академии наук, возглавить советскую делегацию на Международном конгрессе по истории науки и техники в Лондоне в середине 1931 года. Его выступление произвело большое впечатление на аудиторию, но сильно возмутило консервативную прессу, которая попыталась попрекать им лейбористское правительство публиковать очерки на темы науки и культуры и основать и редактировать соответствующий журнал. Эта деятельность сделала его неофициальным, но видным выразителем взглядов советских научных кругов, представлявшим их перед настроенным подчас весьма прохладно начальством и приезжими иностранцами». Он был главой Академического института истории естественных наук и техники, принимал в СССР западных ученых. Его журнал «Социалистическая реконструкция и наука», известный также как «Сорена», начал выпускаться в 1931 году. Позднее журнал подвергался критике, говорилось, что он находится в плену буржуазной идеологии. Правда, за 8 февраля 1937 года. Несмотря на то, что Бухарин продолжал оставаться в составе ЦК, его нынешние занятия по своей значимости не шли в сравнение с его прежней деятельностью как случалось и с другими людьми, отстраненными от власти, вынужденный досуг побудил его вернуться к частным занятиям, которыми он некогда пожертвовал ради политики, к живописи и к своему начатому еще в эмиграции обстоятельному исследованию о влиянии Маркса на современную мысль. Две его картины выставлялись в 1931 году. Отрывок его работы о Марксе был напечатан в 1933 году. В этот же период Бухарин вновь обзавелся семьей. Это, в принципе, прозаическое обстоятельство впоследствии обрело политическое значение. Он разошелся со своей первой женой, Надеждой Михайловной Лукиной, в самом начале 20-х годов. Его второй женой в 1920-1929 годах была Эсфирь Исаевна Гурвич, также член партии, участница революции, сотрудница «Правды», преподавательница, известный экономист. У них родилась дочь Светлана. В начале 1934 года Бухарин, которому было тогда 45 лет, женился на Анне Михайловне Лариной, дочери старого большевика, девушки редкой красоты. В 1936 году у них родился сын Юрий. Говорят, что Бухарин горячо любил молодую жену и сына. Тревога за их судьбу повлияла на его поведение в 1937-1938 годах составлено на основании нескольких документов, среди которых «Мемуары Екира» в газете «Русская мысль» за 28 октября 1971 года и «Посев» июнь 1969 года, страница 59. Так, начиная с 1930-1933 годов, Бухарин стал играть наименее значительную политическую роль со времени революции. Но он был видной фигурой, поэтому даже самая скромная его деятельность обретала известное значение. Например, в своих очерках на темы культуры, философии и науки о Гёте, Гейне, Дарвине, Маяковском и Брюсове он придерживался подлинно марксистского подхода в стране, где серьезный марксизм все больше подвергался пренебрежению и забвению. Бухарин «Некоторые мысли о советской живописи» 11 июля 1933 года. Его большая статья «Учение Маркса и его историческое значение», написанное в 1933 году к 50-летию со дня смерти основоположника марксизма, была, возможно, последним документом классического марксизма, опубликованным в сталинской России. В числе прочего, в ней выдвигался марксистский тезис о том, что основной функцией государственной власти является обеспечение процесса эксплуатации. Напоминание об этом шло в разрез с официально проповедуемым в 30-х годах этатизмом и незамедлительно вызвала соответствующую критику. Однако больше всего Бухарина занимала наука и ее развитие в Советском Союзе. Будучи руководителем исследований в области промышленности, он организовал новые научно-исследовательские учреждения, число которых неизмеримо возросло в начале 30-х годов и много писал о соответствующих проблемах. В этот период в Советском Союзе впервые в мире была сделана попытка ввести планирование научных исследований и разработок, значение которого теперь признается повсеместно. Бухарин сыграл ведущую роль в этом новаторском предприятии, и его статьи и речи о методологических и теоретических аспектах планирования научных исследований, по мнению одного из западных историков науки, действительно были очень важны, и даже сейчас пригодились бы в качестве источника для научных администраторов, в том числе и в демократических странах основана на различных бухаринских сообщениях, особенно его статья «Техническая реконструкция и текущие проблемы научно-исследовательской работы. 1933 год». Помимо этого, многочисленные высказывания по вопросам науки и техники позволяли Бухарину без лишнего политического риска критиковать сталинскую пятилетку и отстаивать свои собственные взгляды, подвергнутые теперь поруганию. Он делал это двумя способами. Во-первых, в 1929-1933 годах он не уставал доказывать, что основой, Подлинной коллективизации должна служить техническая революция, и поэтому научно-исследовательская сеть должна расти быстрее, чем даже ведущие головные отрасли социалистической тяжелой индустрии. Он регулярно доказывал необходимость технической революции. В статьях в «Правде» за 15 декабря 1929 года, 19 февраля 1930 года. «Техника и экономика в плановом хозяйстве» за 20 марта 1930 года. «Мировой кризис СССР и техника» датирована 1933 годом перестройка управления и проблемы научно технического обслуживания промышленности правда за четвертое августа* тысяча* девятьсот тридцать третьего года